Глава 35. Эпилог. «Где-то неподалеку от межмировых врат. Мир ТСР». Журек был от чего-то совсем не рад происходящему. Хотя, казалось бы, что могло пойти не по плану. И действительно, ведь его составлял сам сотник отцев по прозвищу «Неудержимый поток». Военный гений, признанный стратег в этом поколении, заслуживший похвалу лично от самого лорда. И правда, что могло пойти не так? «Может, целый легион нежити, появившийся прямо на нашем пути из пространственного разлома? Или рыцарь смерти Диранга, 79 уровня, возглавлявший их, немного спутал наши планы?» «Происходившие вокруг события были столь стремительны, что я успевал только реагировать на команды господина Ацева по внутренней связи. Хотя какие в бездну команды? Поставить барьеры, и поддерживать его изо всех сил? Разве это похоже на продуманный план сражения?» Но как бы агрессивно не выглядела нежить во главе с этим чудовищем, чей рост превышал пятнадцать локтей, они все же не спешили нападать, при этом медленно обходя нас полукругом и беря в кольцо. Судя по бледным лицам Тагрима и Пирека, они были растеряны и напуганы не меньше меня самого. Правда, испугаться тут было чего? Скорее всего, даже испачкать портки. Сотня закованных в тяжелые доспехи мертвых рыцарей под прикрытием десятка магов. Конечно, вся эта сотня не представляла никакой опасности для господина Ацева, в отличие от рыцаря смерти запредельного уровня. Ведь это был сам Калахор, военачальник крепости холод Джерем. Слава великой системе, по нашей душ не пришел сам правитель города, и здесь присутствовал только главный военачальник. Хотя даже его было достаточно, чтобы уничтожить нас без особых проблем. Я так и знал, что-то обязательно пойдет не по плану. «Весь обратный путь меня не покидало чувств тревоги, прямо как у старого десятника. Да это все происходит именно из-за него. Не стоило его продавать, чтобы там не говорил сотник отцев. Но за три десятка лет безупречной службы этот гоблин точно не заслужил такой участи. А как он смотрел на сотника отцева во время последнего разговора, в десятнике Ирчине не было ни злости, ни даже намека на страх». Лишь превосходство над трусами, что побоялись бросить ему вызов в лицо. Возможно, старый десятник выторговал наши головы взамен на вечную службу. Ведь не зря этот трухлявый Нуйерий говорил, что из господина Ирчина может получиться рыцарь смерти. Если это так, то для такого достойного воина могли пойти действительно на большие уступки». Все эти мысли проносились у меня в голове всего за пару ударов сердца. И на мгновение мне показалось, что сотник Оцеп сможет договориться и как-то решить возникшие разногласия мирным путем. Ведь он довольно уверенно шагнул к границе нашего магического барьера, поднимая руку в приветствии. Но моя надежда разбилась, не успев толком сформироваться в голове. Сотник Ацев неожиданно использовал пространственный скачок и в мгновение ока исчез, растворившись где-то в песчаной пустоши. Буквально следом его действие повторил колохор и также исчез, по всей видимости попытавшись догнать нашего сотника. Но мне не дали возможности даже подумать о предательстве нашего командира, так как общий магический барьер затопило десятками сильнейших ударов молний. Судя по количеству затрачиваемой энергии, мертвые волшебники однозначно пытались изжарить нас до смерти. Они опустошали резервы и магические накопители с такой скоростью, что наш защитный барьер не продержится и минуты. Все старшие офицеры были настолько поражены побегом господина Ацева, что просто физически не находили в себе сил ударить в ответ. «Но, если говорить на чистоту, то это ничего бы не изменило». Против нас в магическом плане сражались подготовленные, а главное — экипированные очень дорогими артефактами системы, волшебники из воинства нежити. Они знали все наши возможности и поэтому были к ним готовы. Понимание этих прописных истин погрузило меня в такое отчаяние, что хотелось броситься и бежать. Неважно куда, лишь бы подальше отсюда. Но шквал молний, что вышивал по всему периметру магического барьера, не давал даже крохотной надежды на благополучный исход трусливого побега. Энергия во внутреннем резерве с каждым ударом сердца стремительно уменьшалась. И мой оптимистичный расчет на то, что барьер выдержит целую минуту, скорее всего, не оправдается. Момент, когда разряды молний стихли, я разобрать не сумел. «Просто раз!» и вокруг магической защиты лишь поднятый взрывом серый песок клубится, закрывая нам обзор вокруг. «Быстро в разлом!» — надрывая горло, кричит сотня коцев. Когда он появился в наших рядах, да и как смог проникнуть под защиту магического барьера, понять было абсолютно невозможно. Но ужаса в наших сердцах своим внезапным появлением он смог нагнать не меньше, чем вся сотня нежити. Несмотря на не до конца адекватное состояние, в пространственный разлом все бросились не хуже быстрых и юрких лесных крыс. Мгновение дезориентации, как мне показалось, даже немного вправило всем мозги на место. Ну и величественная и слегка трухлявая арка межмировых врат очень быстро наполнила наши сердца надеждой. Надеждой, наконец, выбраться из этого проклятого мира и оказаться как можно дальше от ненавистного старого десятника Ирчина. Конец второй книги.